Глава двадцать восьмая Искусство задавать вопросы Здравствуйте, господин, произнесла Фаняша и виновато улыбнулась, потому что не могла вспомнить его имя Варидокс, сухо произнес архангел, накинул бордовый капюшон и широким резким жестом наполнил пространство темно-синим светом «Мы находимся у входа в верхний уровень альтадиума». Фаняша начала осматриваться в поисках чего-либо похожего на вход, но вокруг была только глухая темно-синяя мгла. «Вопрос готов?» – твердо спросил он и пристально посмотрел на Фаняшу. «Почти!» – заикаясь, ответила девочка и отвела взгляд. «У вас есть возможность задать только один вопрос». «Это понятно?» – громко сказал Варидокс. «Да», – робко ответила Фаняша. «Вопрос должен быть простым, четким и ясным». «Да». «Выбирая вопрос, сразу подумайте о том, насколько вы готовы услышать ответ. Хотите ли вы его услышать? И что вы будете делать после того, как его получите?» Фаняша молча кивнула и задумалась – Ваш вопрос должен помочь вам на пути А не создавать дополнительные сложности Но я же не могу знать, что будет Пока не услышу ответ на свой вопрос Тихо сказала Фаняша. В этом суть Если вы не знаете, что будете делать с ответом Значит, для этого вопроса еще не настало время Понимаете, о чем я? Ну, не совсем Виновато протянула Фаняша. Это закон Вселенной, закон жизни Задавая вопрос, вы несете ответственность за ответ, который получите И за то, что произойдет дальше Вы ответственны за все, чем интересуетесь За все, о чем говорите и думаете За все, о чем спрашиваете или только хотите спросить Фаняша молчала и нервно теребила подол платья «Насколько мне известно, вы беспечны и безответственны в отношении вопросов». «Что вы имеете в виду?» – тихо спросила девочка и нахмурилась. «Вы задаете намного больше вопросов, чем действительно готовы осмыслить, обработать и понять. Вы обращаетесь с миром, как капризный избалованный ребенок. Хватаетесь за одну игрушку, потом за другую, разбрасываетесь». Переключаетесь с одной мысли на другую, не уделяя достаточного внимания практически ничему. Вы выбрали обсерваторию. Но для того, чтобы посещать обсерваторию, необходимо владеть искусством задавать вопросы или, как минимум, иметь уважение к вопросам». «Иметь уважение», — повторяла Фаняша, но Варидокс перебил ее и громко продолжил. Вы говорите, что у вас много вопросов Это означает лишь одно Ни один из них не является для вас на самом деле важным А значит, нет ни одного стоящего вопроса Именно поэтому я считаю, что вы еще не доросли до посещения обсерватории И преждевременно получили такой шанс Вы меня не пустите туда? Растерянно спросила Фаняша «Это не в моих интересах», — отрезал Варидокс. «Я не стану из-за вас нарушать законы Альтадиума». «Однако», — подняв указательный палец вверх, продолжил он, «вы можете сами поменять свое решение и выбрать другое место для посещения. В Альтадиуме много увлекательного». Фаняше показалось, что в глазах Варидокса блеснул злой огонек, Она испуганно опустила глаза и обхватила себя руками, словно чувствовала холод, исходящий от собеседника. «Зачем обсерватория? Зачем рисковать?» вкрадчивым тоном продолжал Варидокс. «У вас же нет необходимости в этом. Нет четкой цели. Нет одного единственного важного вопроса, не так ли? Почему бы не проявить храбрость это принять?» Почему бы не проявить уважение к обсерватории? Почему бы не отказаться от того, к чему вы еще не готовы? «Что же мне делать?» Дрожащим голосом спросила Фаняша и подняла глаза полные слез. «Просто откажитесь от этого выбора. Откажитесь от посещения обсерватории», – зашипел Варидокс. «Я предложу вам другой вариант». «Какой?» Тихо спросила Фаняша. «Высшая лаборатория архангелов», – шепотом произнес Варидокс. «Уверяю вас, это место не оставит вас равнодушной». «Высшая лаборатория» звучит, конечно, интересно. «Но почему он предлагает мне посетить именно это место?» – подумала Фаняша и подозрительно посмотрела на Варидокса. «А что, разве так просто можно отказаться от своего выбора и поменять решение?» – удивленно спросила она. «Ну, конечно!» – с победной улыбкой произнес Варидокс. «Я разрешаю вам прямо сейчас это сделать. Просто озвучьте свое решение. Произнесите его вслух громко и четко». Варидокс поднес одну руку к лицу Фаняши, а другую вытянул далеко вперед, так что его ладонь скрылась в темно синем мгле. «Я выбираю посещение Большой обсерватории архангелов», громко произнесла Фаняша, и напротив появился вход в длинный коридор, в конце которого виднелся фиолетовый свет. «Что?» «Не поверив своим ушам, изменившимся голосом произнес Варидокс. «Вы... вы все перепутали!» «Нет», — мотнула головой Фаняша. «Я просто сделала такой выбор». «Ну что же...» «Обсерватория значит обсерватория». «Выбор сделан!» Стараясь скрыть недоумение и раздражение, подытожил Варидокс и указал на коридор. «Обсерватория открыта! Вперед! Задавайте свой вопрос!» «Ой, сейчас, сейчас! Дайте мне, пожалуйста, еще немного подумать!» – заволновалась Фаняша. «Конечно!» – с ухмылкой согласился Варидокс. «Подумайте еще раз хорошенько! Какой из вопросов стоит задать?» «Советую вам оценить свои возможности и серьезно отнестись к посещению обсерватории. Выберите самый простой и четкий вопрос, чтобы получить простой и четкий ответ, который вы сможете использовать. Все остальные вопросы не ваши, или для них еще не пришло время». Фаняша напряженно думала о том, что говорит «Варидокс», И копалась в своих мыслях, чтобы выбрать правильный вопрос. Сложно выбрать. Мне кажется, что все мои вопросы очень важные. Расстроенно прошептала Фаняша. Чушь! резко сказал Варидокс и наклонился к лицу Фаняши. Важный вопрос может быть только один. Для каждого на определенном этапе развития, в определенный период времени и состояния есть только один главный вопрос. И если вы получите на него ответ, то все остальные вопросы решатся сами собой. «А подскажите, пожалуйста, как понять, какой вопрос самый важный?» Дрожащим голосом спросила Фаняша. «Это невероятно!» – вскидывая голову, – сказал Варидокс. «Не могу поверить, что такой бесценный приз достался именно вам. Вы даже не знаете, что для вас важно!» Фаняша виновато опустила голову, ругая себя за то, что заранее не подготовилась к разговору. Ей казалось, что иметь много вопросов – это так интересно, так естественно и правильно – «Конечно, порой ответы пугали ее и заставляли по-новому посмотреть на мир, но в целом любознательность доставляла удовольствие. Это словно было неотъемлемой частью ее жизни. Почему у других не так, думала она? Как им удается думать только об одном? Даже в библиотеке всех удивляла моя способность привлекать такое большое количество книг. Что же со мной не так?» И как, наконец, выбрать самый главный вопрос? «Сердце всегда знает, что для вас главное», – сурово произнес Варидокс. «Но, судя по всему, вы свое сердце не слышите, не так ли?» «Так, может быть, спросить именно об этом?» «Может быть, стоит узнать, что с вами не так?» Варидокс произнес эти слова прямо над ухом Фаняши, И она съежилась, почувствовав острую боль в груди. «Я знаю, у вас есть другой вопрос. Вы хотите узнать, зачем ангелам люди?» Тем же холодным тоном продолжил Варидокс. «А теперь серьезно подумайте, что вы будете делать с ответом, который получите?» «Я знаю, что буду делать», — ответила Фаняша. «Я напишу обо всем в своей книге». «В книге?» заинтересовался Варидокс и приподнял бровь. «Я хочу написать книгу для людей и рассказать им обо всем, что знаю, о законах Вселенной и правилах жизни на Земле». «Какая необычная затея», — сказал Варидокс. «И вы считаете, что людям будет полезна эта информация?» «Конечно», — уверенно ответила Фаняша. Я хочу, чтобы каждый человек узнал, что он не одинок, что у него есть ангел. Я напишу про способы взаимодействия с людьми, которые мы проходим в школе. И тогда, возможно, люди станут больше понимать наши знаки и подсказки. А еще напишу про теорию трех ветров. Представляете, как это поможет людям справляться со стрессовыми ситуациями? «Это действительно может быть интересно», – нервно потирая бороду, произнес Варидокс. «Вот только не понимаю, как вы планируете писать книгу для людей?» «Я буду диктовать ее своему человеку», – радостно похвасталась Фаняша. «Мне для этого только нужно немного. Все!» – Фаняша словно озарила. «Я нашла вопрос, который хочу задать в обсерватории. Он четкий, ясный, простой». И я точно знаю, что буду делать с ответом. «Уверены?» – нахмурившись, спросил Варидокс. «Да», – кивнула Фаняша и решительно сжала кулаки. «Теперь главное думать только об этом. Спасибо вам!» Стараясь скрыть напряжение, Варидокс крепко стиснул зубы и резкими нервными движениями стал размахивать руками перед входом в коридор, словно разгоняя несуществующий дым. «Вам туда!» – направил Варидокс. «А, – хотела уточнить Фаняша, – Большая обсерватория Архангелов допускает только одного. Там действует негласный закон конфиденциальности информации. То есть вопрос гостя и ответ обсерватории остаются тайной для остальных. Если только вы сами не захотите рассказать об этом». «Ясно», – робко сказала Фаняша, – «мне пора». «Дальше вы сами», – сухо сказал Варидокс. «И помните, задавая вопрос, вы несете ответственность за информацию, которую получите». «А как я обратно?» – спросила Фаняша. «Я просто не очень хорошо умею пересекать пространство в одиночку. Может быть, вы сможете подождать меня здесь?» Обсерватория сама провожает гостя после того, как дает ответ на его вопрос. «Думайте только о своем вопросе». Фоняша кивнула, сделала глубокий вдох и, прикрыв глаза от волнения, шагнула в коридор.